Глава 78. Крущик заказал два польских пива Живец и лёгкую закуску: чипсы, оливки, колбаски. И два Шарко уселся, он приступил к делу. Вы начнёте. Только всю историю, ладно? Выкладывайте всё, ничего не скрывайте, если мы с вами хотим продвинуться. Хорошо. Шарко принялся рассказывать, попутно протягивая поляку фотографии. Он начал сначала, с гибели несчастного человека и его собаки, которые застигли убийцу, выбрасывающего в пруд останки нескольких человек. А тела эти принадлежали бомжам, похищенным и спрятанным в канализации персонажем в странном наряде. Он рассказал о четырёх крашенных цепях а ниши со свечами, а в фотографиях перевёрнутых крестах, а символе из трёх концентрических кругов на стволе дерева впоследствии обнаруженном на месте первого преступления. Он колебался несколько долгих секунд, потом добавил: Вчера спутница жизни моего коллеги, капитана полиции, наша подруга была убита тем или теми самыми людьми. Они похитили её, издему. Потом они Шарко сжал руками кружку с пивом. Крущик заметил ей ещё свежие корочки на сгибах пальцев и понял, как трудно его коллеге говорить. Распяли её в подземелье. Вскрыли ей грудь и забрали её сердце. Её звали Камиль. Крущик с серьёзным видом поставил бокал и рассмотрел фотографии одна другой ужаснее. Шарко перед полётом собрал всё, что было. Что она им сделала? Это долгая история. Время у нас есть. В прошлом году мы расследовали, и Шарко углубился в предыдущее расследование. Он рассказал, как они впервые столкнулись с символом из трёх кругов, потом о негодяях, создавших зловещую разветвлённую организацию. Нам удалось ликвидировать сеть. Мы думали, что всё кончено, но остался ещё один тип мозг всего предприятия. Его называют человек в чёрном, потому что, говорят, он одет в чёрное с ног до головы. Это он снова действует сегодня, после того, как год готовился. Шаркони стал говорить о террористическом акте с вирусом. Человек в чёрном? Кто он? Фрэнк показал расплывчатую фотографию перед испанской больницей. Это единственное, что у нас есть. Это примерно начало 80-х годов. Снимок нам прислал один журналист. Мы не можем установить возраст этого типа, но предполагаем, что на фотографии ему лет 20. Это минимум, стал бы быть сегодня не меньше 50. Крущик внимательно всмотрелся в снимок. смотреть собственно было не на что кроме расплывчатых очертаний эта мадридская больница была центром гнусного трафика органов в 80-е годы и человек в чёрном был замечен там был он и во Франции и в Аргентине когда мы и француз снова пустился в рассказ обо всех их прошлогодних приключениях лишив крусчика дара речи Человек в чёрном, похоже, всегда стоит у истока ужасов. Во всяком случае, он так или иначе присутствовал всякий раз, когда разыгрывалась масштабная драма, направленная на разтление и разрушение. Символ из трёх кругов представляет в божественной комедии Данте три последних круга ада. От круга к кругу душа удаляется от Бога, от мира света. приближается к демону ко всему, что запретно. Шарко говорил очень тихо. Они сидели достаточно уединённо, но осторожность не помешает. В последних кругах, самых глубоких, томятся те, кто совершил самые тяжкие грехи. Мы выяснили, что в третьем круге этого символа находится убийца, психопат и душегуб, такого же пошиба, как и этот человек, переодетый птицей. В следующем люди, способные организовать преступление, мозги, использующие монстров из третьего круга. Люди из второго круга стоят на более высоком интеллектуальном уровне. Их цель разрабатывать масштабные криминальные акты, а в последнем круге человек в чёрном, дирижёр, демон собственной персоной. А вы Знаете, чего этот человек в чёрном добивается сегодня? Знаете, какой масштабный криминальный акт он хочет организовать на этот раз? Пока нет, к сожалению. Поляк пронзил его ледяным взглядом, словно догадался, что Шарко не говорит ему всей правды. Французский полицейский счёл нужным оправдаться. Мы знаем только, что за этими убийствами стоит он. И что тот, кто одевается птицей, работает на него. Он его подручный. Также нам известно, что этот ряженый с неким заданием был у вас в Польше. Его мотивацию мы и должны понять, чтобы продвинуться в расследовании. Вы описываете мне этого человека в чёрном как настоящую фигуру зла. Можно подумать, что вы и впрям верите в ад, в эти три круга. Шарко протянул ему другие снимки хорошего качества, на которых была видна испанская клиника и её главный врач, на сей раз без человека в чёрном. Журналист, нашедший эти фотографии, которые вы держите в руках, раздобыл и негативы. Из всей серии только та, на которой фигурирует человек в чёрном, расплывчатая. Хрущик сощурил глаза. Дефект плёнки. Проблема с фотоаппаратом в этот момент, плохая настройка, возможно, но согласитесь, что это очень странно. Из всех свидетельств, которые нам удалось получить, никто не помнит точно этого человека. Да и толком его никто не видел. Те, кто приближался к нему или его знал, мертвы. Мы искали, но так и не нашли следов. Шарко забрал расплывчатую фотографию. пристально всмотрелся в неё но человек в чёрном существует эта фотография тому доказательство его имя на устах у людей никак между собой не связанных и уже много лет людей причастных к коррупции убийствам похищениям но вернёмся к нашему делу он связывается со своими исполнителями посредством подпольной веб-сети даркнет вы её знаете Поляк кивнул. Он блуждает в глубинах, продолжал Шарко. Его питательная среда всё самое нездоровое. Вы говорите о фигуре зла, но я после 20 с лишним лет в уголовке могу вам сказать, что он и есть зло. Не чёрт с рогами и копытами, а вполне реальный человек, который стремится расцлевать и разрушать. убивать по максимуму, используя слабости нашего общества. От собственных слов у него мурашки побежали по коже. Он отбросил фотографию, как будто от неё исходила пагубная аура. Потом убрал её в папку и закрыл клапан. И ему было не по себе. У меня всё. Теперь ваша очередь. Кроущик открыл папку, показавшуюся Шарко очень тощей. Он подвинул на середину стола фотографию посредственного качества. На ней была запечатлена семья, позирующая перед старым желтоватым фасадом. Это Юзвяки. Вот Дмитрий, Томаш, Стефан, трое детей, 5, 7 и 10 лет. Мать звали Текла, отца Фридрих. Эта семья всегда жила в Вышкове, как и их родители и деды. Они продавали овощи со своего поля, в основном картофель и домашнюю птицу. Мелкие фермеры без гроша в кармане, с трудом перебивающиеся, каких много в этих местах. Он подвинул к шарко снимки места преступления. 10 октября один житель деревни заглянул к ним в дом, нашёл их лежащими вот так, в ряд. Родители по краям, дети в середине. целая семья единая в смерти её звязки были очень верующими однако все христианские кресты на стенах были перевёрнуты вы уже знаете что это значит я полагаю шарку кивнул поляк машинально крутил обручальное кольцо на пальце мы отправили тела в позднь на вскрытие по заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила 3 или 4 дня назад Мы думаем, что убийца напал сначала на родителей, пронзив им грудь длинным и острым изогнутым инструментом, потом на детей. Почему вы считаете, что он действовал именно в таком порядке? Родители спали внизу, там, где были найдены все тела. Дети были на втором этаже. Мы нашли кровь на лестнице и сделали анализ. Там была кровь родителей, которая очевидно стекала с его оружия, когда он поднимался, и кровь детей. Он спускался с их трупами в руках. Это единственно возможная схема. Он показал на мёртвые тела, на обширные красные раны. По заключению судмедэксперта все эти повреждения посмертные. Сначала он зверски убил их, а потом, думаю, разложил тела в ряд и набросился Матери, отцу, детям рвали тела и лица, как тигр терзает свою добычу. Следы изнасилования? Нет. Сексуального акта не было, хотя этого всегда ожидаешь, имея дело с такой бойней. Это касается 80 с лишним процентов случаев. Гипотеза о мести тоже не выдерживает критики. Зачем истреблять всю семью? Почему такая жестокость? Люди это были простые, никогда не выезжали из деревни, имели только старенький автомобиль. Был ещё религиозный след из-за перевёрнутых крестов. Но и тут тупик. Юзвяки были добрыми католиками и посещали церкви в соседнего городка, как и большинство жителей деревни. Ни о дьяволе, ни о сатанизме в бушкове слыхом не слухивали. Он вздохнул, взял свою кружку, отпил глоток пива. Мы прочесали место преступления частым гребнем и ничего не нашли. Ни отпечатков, ни следов, которые могли бы дать нам ниточку. Только эти перевёрнутые кресты и знак из трёх кругов, вырезанный на деревянной балке. Мы ломали голову, что он означает. Вы нас просветили. Спасибо вам. Убийца встал на стул, чтобы достать до балки, никакой паники. Человек чёткий, педантичный, однако впадает в буйную ярость, когда убивает. Шарков смотрелся в фотографии трупов, в снимки дома, место преступления. И никто ничего не видел, ничего не слышал. Если бы в деревню пришёл кто-то чужой, его бы, наверное, заметили. Езвяки живут на краю деревни, и потом здесь привыкли к чужакам. Через деревню постоянно проезжают грузовики. Всего в 2 км находится крупное международное предприятие. Крущик съел кружок колбасы и отпил пива. Шарко тоже что-то погрыз. Что ещё? Одна деталь. Маленькая деталька, которая нам что-то даёт, но я не способен её объяснить. Теперь, когда вы здесь, думаю, вы сможете мне помочь. Слушаю вас. В ходе судебно-медицинской и токсикологической экспертизы выяснилась странная вещь. В желудках всех пяти жертв обнаружили пенициллин, лекарственные сиропы и антигистаминные вещества. Короче, средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, типа фарингита или осложнённого гриппа. Шарко сделал стойку. Слово грипп включило в его мозгу сигнал тревоги. Крощик, видимо, это заметил и особенно пристально посмотрел на коллегу. Я снова побывал у них, перерыл мусорные вёдра, шкафы, ящики комода и не нашёл ни упаковок от лекарств, ни бутылочек от сиропа. Аптечки и той не было. Ничего. Я допросил врача из соседнего городка, который каждую неделю наведывается в этой деревне, слова Мира Адамчика. Он действительно прописывал лекарства всем членам семьи. Я получил у него копию рецепта. Он был выписан 2 октября. Убийца стало быть забрал или уничтожил эти лекарства? Почему? Шарко быстро соображал. Что-то забрежило в его голове. Что дал микробиологический анализ? Это действительно был грипп? Это узнать невозможно. Микробы давно были мертвы. Тела начали разлагаться. Но забрав лекарство, убийца скорее всего хотел уничтожить следы болезни. А вы говорите мне, что он специально приехал в эту деревню, проделав 1000 километров из Франции, с какой-то определённой целью? Шаркони сидел на месте. А что, если убийца убрал этих людей, потому что они заразились гриппом птиц? Наs какой статье? И откуда он мог узнать? Польский сыщик прервал его размышление. "В этих лекарствах крылась подсказка, след, единственный, впрочем, который я нащупал. И я, как следует, порылся в теме. Это мало что дало, но я обнаружил весьма мрачную деталь, связанную с этими деревнями". Шарко наклонился к своему собеседнику. "Какую?" Большинство жителей очень часто болеют, особенно молодые. Они страдают желудочно-кишечными расстройствами, пневмониями, атипичными заболеваниями верхних дыхательных путей, ринитами, синуситами, гриппом. Врач сказал, что в Бышкове болеют все и постоянно, как будто эти люди живут в настоящем рассаднике микробов. Французский сыщик снова сделал стойку. Почему? Откуда берутся эти болезни? Поляк сощурил глаза. Вас, похоже, в высшей степени интересует эта история с болезнями, я не ошибаюсь. Куда больше, чем убийство. Шарко остался невозмутимым, но коллега заглянул ему прямо в глаза. Вы звоните мне из Франции 2 дня назад. Говорите о Бышкове, деревне, где всего 300 жителей. А в вас тем временем разражается серьёзная эпидемия неизвестного гриппа, о которой трубят все СМИ. Вы были очень искренни в своих объяснениях, я это почувствовал. Но думаю, что вы мне не всё сказали, лейтенант Шарко. Что вы знаете много больше. Ваш вирус как-то связан с тем, что произошло в Бышкове? Шарко поколебался. Он чувствовал, что этому полицейскому можно доверять. Услуга за услугу. Вы говорите мне всё, что знаете, и я тоже. Только быстро. Опасные психопаты на свободе, и я не могу терять время на болтовню. Поляк посмотрел на часы и встал. Уже очень поздно. Завтра в 7:30 будьте готовы. Мы отправимся в Бышково. Вы должны увидеть это своими глазами.